— Три года, как откурил. Он опять пошарил в столе и достал коробочку папирос «Осман». — Будьте любезны. Она покачала головой. — Да нет, курите, курите. Он достал из кармана зажигалку и высикал огонь. — Специально для курящих держу. Никогда почему-то у них спичек не бывает. Пришлось закурить. Гуляев сидел, перекатывал языком за щекой драже и улыбался. Вы к врачу-то обращались? Спросила она. А? -а, -а. Безнадежно и тихо отмахнул сон. Тогда ей вдруг стало его жалко, очень жалко, и она сказала, в общем-то, вы прекрасно выглядите. Да? Он проглотил дрожа, зло улыбнулся, встал, вышел из-за стола, подошел к шкафу и поманил ее. Она подошла.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 Они еще немного простояли так. Потом он снял руку с ее плеча, закрыл шкаф, возвратился к столу и сел. Ладно, сказал он. Лет на десять меня еще хватит, а больше, наверное, и на треба. К этому времени уже коммунизм построит, и всех нас в пожарники переведут. Будем в золотых касках ездить по городу, чем плохо. И давно это у вас. — спросила она. Он подумал, — да как сказать, наверное, из детства. Но в детстве я только так покашливал, да как же не кашлять?